Эпилог. Люба, ты посылку заказывала? Позвал Артур свою невесту, с удивлением разглядывая огромный ящик. Его только что доставили в фургоне с логотипом фирмы перевозчика крупных грузов. Они готовились к открытию фермы Полесье. фирма Ферма для пожилых животных разместилась за чертой города, в пригороде, ее открытие широко освещалось в прессе. Ровно через неделю сюда ожидался наплыв большого числа гостей. Здесь уже обосновалось более 30 жителей. Среди них слон, жираф, два медведя и звери поменьше. Все, кому была уготована участь, кочевать в клетках-вагончиках передвижного цирка. Или того хуже. Убой. Перевез сюда Артур и Льва Джема. Он успел привязаться к хищнику. И тщательно следил за тем, чтобы у его подопечного имелось все необходимое для комфортной старости. «А откуда посылка?» – спросила Люба. «Я заказывала только корм для шимпанзе. Но его завтра должны привезти». Вряд ли еду для примата стали бы запаивать в ящик. Изучал Артур бирку, прикрепленную к одной из досок. Не сказано откуда, только адрес фирмы и имя получателя. И кто получатель? Тут два имени. И Любомира Солнцева и Любова Солнцева, прочел Артур. Он сходил за механическим гайковертом и принялся откручивать множественные гайки на крышке ящика. «Наконец-то!» выбралась наружу горгулья с рубиновой сережкой в каменном ухе. «Мог бы даму вперед пропустить!» Вывалилась вслед за первой и вторая горгулья, с лентой из козьей шерсти, перекинутой через каменное туловище. Артур и Люба в немом изумлении таращились на говорящие изваяния. «Горгул? Горгула?» Первая помнилась Люба. «Да, это я». «Ты рада?» подбочинился горгул. «И что ты выпячиваешься?» Толкнула его горгула. «Она мне больше рада». «Почему это тебе?» Возмутился горгул и толкнул ее в ответ. Горгульи стали ругаться между собой, позабыва зрителях. «Любаша, я потрясён!» – вымолвил Артур. «Одно дело слышать, совсем другое увидеть своими глазами. И знаешь, они отлично впишутся в местный антураж». Ферму ей Люба оформила в мифологическом стиле. Скульптуры Мантикора, Пегаса, Катаблипаса, Гидры, Келпи и других подобных созданий украшали всю ее территорию. Неделю спустя. «Артурчик, выручи!» – просила Мила. – Возьми Колю на открытие фермы. Миша рыбачить уехала еще вчера, а меня внепланово на группу туристов поставили. Попросила свекровь внука свозить, так у нее давление подскочило. Мы бы могли и в другой день приехать. Но Коля уперся. Говорит, твоя Любаша внутри фермы павильон Фауфло организовала с редкими растениями и птицами. Вот она мечтает настоящего казуара увидеть. – Конечно, я возьму Николая, – пообещал Артур. – Дядя! Через три часа дернул его за руку племянник. «Смотри, каменный лев только что один глаз открыл!» «Не придумывай, показалось тебе!» Мальчик все оборачивался и оборачивался на льва, а потому не заметил, как две каменные горгульи перебираются с крыши одного из павильонов в распахнутое окно.